Трудно понять китайцев и женщин. Я знал китайцев, которые 2-3 года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль. Чудо, хитроумия и терпение. Корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной смаковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени». И все это было ни к чему. Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самые незначительные поездки, сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца. «Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех. Масса терпения, хитрости. И все это совершенно бесцельно, безрезультатно. Все гибнет от простого прикосновения».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 В театре она все время сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или встречу с Таней Черножуковой. Тут же я вспомнил, что Лязгов раз за два-три при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние.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 «Позвольте, Серафима Петровна, вы говорите что-то странное. С какой стати сыщиком следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?» Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по затепшимся губам, раздельно ответила «Не занимался, а теперь занимается». Впрочем, что вы все от Гагаров да Гагаров. «Хотите, господа, чаю?» Пришел еще один гость Газетный рецензент Блюхин «Мороз» заявил он а хорошо! Холодно до гадости! Я сейчас часа два на коньках катался Прекрасный на бассейный каток!» «А жена тоже сейчас только оттуда Приклебывая чай из стакана, сообщил Лязгов «Встретились?» «Что вы говорите?» – изумился Блюхин «Я все время катался и вас, Серафим Петровна, не видел!» Серафима Петровна улыбнулась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 Я уже отдала его слесарю. «Как же это вы ухитрились отдать слесарю, когда теперь ночь?» – спросил Лязгов. Серафима Петровна рассердилась. «Так и отдала. Что ты пристал? «Слесарная по случаю срочной работы была открыта. Я и отдала. Слесарем Атвеем зовут». Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубочку и перевязанной ленточкой. Извиняюсь, что опоздал, распланился он. Задержал прекрасный пол. На драматурга большой спрос, улыбнулся Лязгов. «Кто же это тебя задержал?» Шумшурина Марицанна Александровна читал ей пьесу. Лязгов захлопал в ладоши. «Соврал, соврал, драматург!» «Драматург скрывает свои любовные похождения!» «Никакой шумшуриной ты не мог читать пьесу!» «Как не читал!» Обводя компанию недоуменным подозрительным взглядом, вскричал Селиванский. «Читал!» «Именно ей читал!» «Ха-ха!» – засмеялся Лязгов. «Скажи же ему, Симочка, что он попался с поличным, ведь Шимшурина была с тобой на катке!» «Да, она со мной была!» – кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом. «Когда?» «Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою комету!» «Вы что-нибудь спутали, пожалуй, плечами Серафима Петровна!» Что? Что? я мог спутать? Часы я мог спутать? Шамшурину мог спутать с кем-нибудь? Или свою пьесу с отрывным календарем? Как это спутать? Хотите чаю? – предложила Серафима Петровна. – Да нет, разберемся. Когда Шамшурина была с вами на катке? Часов в десять-одиннадцать. Драматург всплеснул руками. – Так поздравляю вас в это самое время. Я читал ей дома пьесу. Серафима Петровна подняла язвительной одну бровь. «Да? Может быть, на свете существует две шамшурин? Или я незнакомую даму приняла за Марию Санну? Или, может, я была на катке вчера Ха -ха «Ничего не понимаю», — изумился Селиванский. «Тот и оно!» засмеялась Серафима Петровна. «Тот и оно! Ах, Селиванский, Селиванский!» Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись.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 Из Одессы к нему приехала знакомая француженка, кафешантанная певица, с которой он обедал у Кантана в кабинете. После обеда катались на автомобиле, потом он был у нее в гранд-отеле, а вечером завез ее в бух. где оставил. Где ты был сегодня? Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил. А Я был у Кантана, обедали. Один клиент из Одессы с женой француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиль, она очень богатая, по делу об освобождении имения от описи. Затем я был в гранд-отеле у одного помещика, а вечером заехал на минутку в БУФ повидаться с знакомым. Вот и все. Я улыбнулся про себя и подумал, да, вот это ложь.